ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. РАЗРЫВ. ШЕСТНАДЦАТЬ. Дверь захлопнулась таким оглушительным грохотом, что окна в кабинете Рут задрожали. Адам вернулся домой. Она вышла на лестницу. Он стоял в дальнем конце коридора, невидящим взглядом уставившись в пол. «А ты сегодня рано», — заметила Рут. «Как прошел матч?» «Даже не пошевелился. Может, он заболел?» «Спускайся», — сквозь зубы выдавил он. «Быстро!» Сделав три шага, Рут опомнилась и остановилась. «Не надо говорить со мной таким тоном. Что случилось?» От волнения по всему телу прошла дрожь. «Подойди сюда». Его голос звучал устрашающе тихо. «Пожалуйста». Дэн все ему рассказал. Рут много раз представляла себе этот момент, но в ее голове это был обмен репликами, а не физическое противостояние. Сердце билось о ребра, пытаясь выбраться из грудной клетки, и воздуха не хватало, чтобы надышаться. Она медленно спускалась по лестнице с высоко поднятой головой, решив не терять самообладание, но ноги предательски дрожали, и она обеими руками потянулась к перилам, чтобы не упасть. Когда Рут сошла с последней ступени, Адам отшатнулся, будто от чего-то ядовитого или опасного. Она заставила себя посмотреть ему в глаза. Они стояли в коридоре лицом к лицу на фоне трех коллажей, нарисованных Лорен. Плечи Адама были опущены, а шея вытянута вперед, как у оленей, которых Рут так упорно старалась избегать, гуляя по Ричмонд-парку в их брачный сезон. У него на лбу и на верхней губе выступил пот, кожа казалась бледной, как воск. Глаза покраснели. Значит, он плакал. В ее груди что-то сжалось, и она почувствовала грозный сладковатый запах пива. Адам подошел ближе. «Как ты могла?» — сипло прохрипел он. Рут вздрогнула. «Не понимаю, как...» Я хотела тебе сказать, когда результат подтвердится. Пока есть только один тест на беременность. и он вполне может оказаться ложноположительным. Только бы получилось до него достучаться, все еще можно исправить. «Адам, пожалуйста, давай сядем и поговорим». «Бесполезно». На мгновение на его лице промелькнула гримаса боли. «Ты обманула и унизила меня. Далеко не в первый раз. Как ты могла?» «Ради Лорен», — выдавила она сдавленным голосом. Вместо ответа Рут слышала его тяжелое дыхание. «Послушай, я просто выношу их ребенка!» — воскликнула она. «Клянусь, на нас с тобой это никак не отразится. Он целиком и полностью принадлежит им». Рут опустила глаза и обхватила живот руками, защищая спрятанное внутри нее народное тело. Она не хотела его провоцировать, но как только последнее слово сорвалось с ее губ, лицо Адама исказило гримасы ненависти. Его крик смешался со стоном. «Нет!» — на щеку брызнули капли слюны, и перед глазами пронеслись фотографии из газет. Простые, но беспощадные лица мужчин, пытавших и убивавших плоды обмана, детей, которых они считали своими. Поддаваясь защитному рефлексу, Рут обхватила живот и согнулась пополам. Она была готова на все, лишь бы спасти ребенка. Его черные кожаные туфли остановились в миллиметре от ее голых стоп. Спина напряглась в ожидании удара. Но ничего не произошло. Адам остановился, и Рут затрясло крупной дрожью. Она отшатнулась и рухнула у подножия лестницы, охваченная чувством облегчения и приступом тошноты. К горлу подошел горько-кислый привкус рвоты. Они уставились друг на друга, с ужасом осознавая, чего им только что удалось избежать. «Я постоянно спрашивал тебя, что случилось. Когда ты лежала в кровати, притворяясь, как теперь уже ясно больной, я спрашивал, была ли ты у врача. И когда я напрямую задавал тебе вопрос, знает ли Лорен что-то, чего не знаю я, ты даже бровью не повела и ответила «нет, не переживай». Ты врала мне прямо в лицо. Сделала все по-своему и плевать хотела на последствия. Рут смогла заговорить не сразу. Я сделала то, чего хотела твоя дочь. Выражение его лица никак не изменилось, поэтому она продолжила, упорно стремясь найти общий язык. Я пыталась сказать тебе правду. Еще в самом начале, когда мы мирились после ссоры в ресторане, но ты сменил тему. и было еще много моментов, когда у меня был шанс, но каждый раз меня перебивали или мне становилось слишком страшно. Прости меня. Но Адам не слушал. «Ты все делаешь по-своему», — повторил он. «Всегда. Сначала аборт, потом перестала пить таблетки, сорвалась на мне. У тебя вообще свой жизненный путь, обособленный от моего, да?» И на меня тебе плевать. Руд стало больно от ощущения несправедливости. «Хватит меня в этом обвинять! Я этим сыта по горло!» Адам долго смотрел на нее, затем сказал, «Ты хоть представляешь, каково мне!» «Я стану посмешищем! Моя жена в 54 года тайно забеременела и вынашивает ребенка от моего зятя! Это же цирк какой-то!» «Ты только представь!» Гнетущая тишина. Помолчав, он продолжил. «Мы с тобой оба все понимаем». Его голос звучал приглушенно и сухо. «Ты решила в последний раз спуститься в репродуктивное путешествие и доказать, что можешь обойтись и без меня». Рут раздраженно вздохнула. «Опять все то же самое, как будто по книжке. Ты ошибаешься». Сотни женщин по всему миру пошли на это ради своих дочерей, а их мужья окружили их любовью и поддержкой. Погугли и сам убедишься. Адам снисходительно фыркнул. «Ради Лорен я пожертвовала собственным телом и рискую здоровьем. Нормальные люди называют это альтруизмом». Адам занервничал. «Кто еще в курсе?» Но, ну, очевидно, персонал клиники». Он молча выжидал. Еще Лорен сказала Алекс. Адам мрачно кивнул. «Ясно. Семейная тайна. То есть вы все специально держали меня в неведении, плели у меня за спиной интриги, тайно ездили в клинику и продумывали это ваше...» Он запнулся, подыскивая правильное слово и добавил с отвращением «безобразие». Рут ничего не ответила. «Кто еще?» «Только Шейла». «Только Шейла, как же!» — злобно передразнил ее Адам. «Она Саймону растрещит и всем нашим знакомым!» «Нет, обещаю». «Думаешь, я тебе поверю?» — спросил он, вскинув брови. Откровенное презрение ранило Рут в самое сердце. «Адам, я тебя понимаю». Она поднялась, решила сделать последнюю попытку. «Я осознаю, насколько тебе сейчас плохо и какую боль я тебе причинила. «Мне придется приложить огромные усилия, чтобы все исправить, но мы можем пройти через это вместе, как команда», сказала Рут и раскинула руки в стороны. «С чем мы только не сталкивались, и ведь все равно остаемся вместе, да?» Он выставил руки вперед, будто желая оттолкнуть ее. «Ты все испортила, Рут. Раньше, как бы ни было тяжело, мы решали все проблемы вдвоем, наедине». «В этот раз ты решила посвятить свои дела всех, кроме меня. Нас больше нет». Рут подошла ближе и едва ли не бросилась ему в ноги, но Адам обошел ее, толкнул дверь в кабинет и сказал, «Я посплю в другой комнате». Рут села на нижнюю ступеньку, уткнулась лицом в колени и так сильно прижалась к ним веками, что в глазах потемнело. Обхватив ноги, она раскачивалась взад и вперед. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Бывало и хуже. Ты справишься. Успокойся. Успокойся. Успокойся». Она почувствовала его присутствие. Он стоял за дверью в нескольких футах от нее, безжалостный и безразличный. «Ты все испортила. Ты все испортила». «Ты все испортила. Он уйдет. Он вернется. Не в этот раз. Хорошо. Плохо. Хорошо. Ребенок». Вспомнив о нем, Рут тут же взяла себя в руки и сделала глубокий вдох. Она представила себе эмбрион, маленькую бусинку в центре ее тела, объединяющую вокруг себя все остальное. Вспомнила его непроницаемое оловянного цвета личика на экране во время процедуры подсадки и момент, когда он оказался внутри нее. Теперь она должна охранять и защищать его, оберегать от травм. Все остальное не имеет значения. Рут выпрямилась и встала, затем медленно и осторожно поднялась по лестнице. Дойдя до спальни, она задернула шторы, легла в кровать, зарылась под одеяло. и почти мгновенно уснула. Как только Дэн уехал на футбол, Лорен сразу же позвонила Алекс и обо всем рассказала. «Ничего себе!» — воскликнула она. «Буду теперь все девять месяцев держать за вас кулачки». «Даже несмотря на все твои опасения по поводу мамы?» «Прости, зря я это все наговорила». «Все в порядке. Я понимаю, откуда они взялись. В детстве я не чувствовала, что она рядом». поэтому мы с ней никогда не ладили. До сих пор не понимаю, как она могла оставлять нас так надолго. Но сейчас мы столько времени проводим вместе. У нас появилось общее дело, и теперь мы стали по-настоящему близки. Они никак не могли наговориться. Сначала о том, как же им повезло, что эмбрион прижился с первой же попытки, а потом, насколько пробивной становится их мать, если ей в голову вдруг приходит какая-то идея. Лорен высказала свои опасения. «Я очень рада, что все получается так удачно, но мы с Дэном привыкли не расслабляться раньше времени. Пока маме не сделают УЗИ в клинике, нельзя знать наверняка, что это действительно плод, а не пустое плодное яйцо с жидкостью. Оно ведь тоже иногда дает положительный результат теста. Так что мы пока решили не говорить папе». Алекс ответила, что будет держать за них кулачки. «Надо бы зайти в магазин за шерстью. Начну вязать стильные шмотки для вашего пупса». естественно, в гендерно-нейтральных цветах. Лорен умоляла ее не искушать судьбу, но после того, как они попрощались, тут же легла с ноутбуком на диван в гостиной и несколько часов искала женские консультации в западном Лондоне, куда они смогут пойти с Рут, подбирала курсы для молодых родителей в Брокли, читала блоги, которые вели женщины, прибегшие к услугам суррогатных матерей, и подыскивала одежду для августовских малышей. Услышав, как Дэн безуспешно пытается попасть ключом в замочную скважину, она посмотрела на часы. Уже десять. Его не было восемь часов, должно быть, зашли поужинать после матча. Когда фигура Дена появилась в дверном проеме, Лорен как раз закончила чистить историю браузера. Он устало улыбнулся и сказал «Детка, я дома». Лорен нахмурилась. Он назвал ее так же, как при их первой встрече. но ей удалось его от этого отучить». «Дэн!» — возмущенно воскликнула она. «Эй, детка, ну не сердись на меня!» — пробубнил он, прислонившись к стене и потихоньку скатываясь вниз. Лорен испугалась, что он упадет, но Дэн устоял на ногах. Она ни разу не видела его таким пьяным. Он гордился тем, что всегда пьет наравне с друзьями, но никогда не теряет самоконтроль. «Где ты пропадал?» Дэн опустил голову и из-под лобья взглянул на Лорен. «Я сказал твоему отцу». У нее внутри все перевернулось. «Что сказал?» — спросила она, хотя и так было ясно. «О твоей маме», — ответил он, выпрямив вперед руки, будто поглаживая огромный воображаемый живот. Лорен села. «Дэн...» Она говорила медленно, будто с маленьким ребенком, который случайно стал свидетелем преступления, и от его показаний зависела чья-то жизнь. Ты рассказал папе, что мама беременна? Дэн пересек комнату и остановился над Лорен. Она почувствовала запах пива. Да, дерзко ответил он, мне пришлось. Что он сказал? Спросила Лорен, уставившись на него немигающим взглядом. Сказал. задумчиво протянул Дэн. Его лицо сосредоточенно сморщилось. Выдержав долгую паузу, он сладко во весь рот зевнул. «Да ничего такого. Ушел в перерыве, даже не попрощался». «И за следующие шесть часов ты решил нажраться в усмерть?» «Я звонил, было занято», — заплетающимся языком выговорил он, и, зажав уши руками, рухнул настоявший напротив дивана. Я говорила с Алекс, где-то час, не больше. Почему ты не пытался перезвонить?» Дэн молчал. «Папа что, вообще ничего не сказал? Как он отреагировал? Расстроился? Разозлился?» Дэн только громко рыгнул, прикрыл глаза и провалился в глубокий пьяный сон. Лорен ушла в спальню и долго лежала на спине, прокручивая в голове жуткие сцены. Отец в ярости, мать оправдывается, пытается ему что-то объяснить, бурная ссора и между ними невольный свидетель скандала — крошечный беззащитный эмбрион. В полночь она написала «Алекс». «Можешь говорить? Все очень плохо». Сестра перезвонила через пару секунд. «Что случилось?» «Ты же в курсе, что Дэн с папой ходили сегодня на «Арсенал»?» «Ты про чрезвычайно важный и давно запланированный сеанс восстановления отцовско-сыновьей связи?» «Конечно, в курсе». Дэн ему рассказал. Лорен сделала паузу, стараясь осознать произошедшее. Все выложил. «Господи, зачем?» «Понятия не имею. Он напился в хлам и толком не может ничего объяснить». «Но хорошо, что папа узнал сейчас, а не через девять месяцев». «Алекс, не смешно». Мама ждала подтверждения от клиники и вот-вот собиралась ему сама рассказать. «Да уж, очень обидно. Зато теперь все вскрылось, и больше не придется от него прятаться». «Он сорвется на маму, а она возненавидит Дэна. Нам конец». Лорен объяснила, что по данным последних исследований, во время домашних ссор в организме беременных женщин в огромных количествах вырабатывается кортизол, который останавливает развитие плаценты и вызывает выкидыш. На ранних сроках зародыш может погибнуть. «Только представь, какой это стресс для мамы. Может съездить в Хаммерсмит и привести ее к нам?» «По-моему, ты зря себя накручиваешь», — мягко ответила Алекс. «Что бы ни произошло вечером, сейчас мама с папой крепко спят, а вашему малышу спокойно и уютно. Лучше выключи все гаджеты и выпей снотворного». Лорен немного расслабилась. «Наверное, ты права». но сама понимаешь, я не могу не волноваться. Не ожидала, что все так резко усложнится». Алекс ткнула пальцем в экран и усмехнулась. «Хотела бы сказать, что я тебя предупреждала, но не буду. Спи, сладко, сестренка. Люблю тебя». Положив трубку, Алекс открыла на ноутбуке папку с фотографиями и нашла снимок, сделанный на дне рождения Рут, где они все вместе стоят в залитом солнечным светом саду. Она увеличила масштаб. Слева — Лорен, Дэн обнимает ее сзади, держа в руках ультразвуковое изображение их ребенка. Они широко улыбаются. После стольких лет борьбы и бесконечного горя наконец-то наступили радости и облегчения. Рядом с ними сама Алекс. Она установила камеру, нажала на кнопку и вбежала в кадр. Справа от нее, обхватив плечи Рут, стоит счастливый Адам. В самом центре — мама. Дежурная улыбка, выражающая восторг. Большинство людей поверили бы ей, но Алекс ясно увидела, как напряжены уголки ее губ и глаз и почувствовала раздражение, которое она изо всех сил пыталась скрыть. У нее явно что-то на душе. Алекс вспомнила, как она в шутку спросила у матери, каково ей чувствует себя бабушкой, и Рут ответила ей достаточно жестко, почти огрызнулась. Ей совершенно точно не хотелось примерять на себя именно эту роль второго плана, но в то же время она с энтузиазмом решила пожертвовать своей работой и выносить для Лорен ребенка. Какой-то странный парадокс. Алекс никак не могла разобраться, что к чему. Она представила себе малюсенькую точку в утробе матери. Если это всего лишь мешочек с жидкостью, еще не поздно все исправить. Но если это действительно будущий малыш, То, пожалуй, новую групповую фотографию они сделают не скоро. Алекс вдруг захотелось прыгнуть в самолет и попытаться лично все уладить, но трехнедельный отпуск уже подходил к концу, поэтому она написала длинную смс Адаму, в которой выразила ему поддержку как пострадавшей стороне. Ему наверняка пришлось несладко. И еще одно коротенькое послание Рут, в котором она искренне попыталась ей посочувствовать. Немного поразмыслив, Алекс решила, что своими действиями может случайно подлить масло в огонь. Да и Лорен наверняка преувеличивает масштабы катастрофы. Алекс удалила оба текста и вместо них отправила обоим одно и то же. «Очень о вас беспокоюсь. Как вы там? Позвоните, когда будет время. Посылаю любимым старичкам лучи добра из-за океана. Крепко вас обнимаю, блудная дочка. Люблю, целую, обожаю». Алекс решила, что если уж война действительно неизбежна, своим сообщением она хотя бы заставит их вести себя по-взрослому.